Глава 11. Ректор бушевал недолго, кроя Милу, а это был именно ее почерк, всеми возможными нелесными эпитетами. Она явно знала или понимала, кого отправляют к ним, и такой подписью отомстила за свою ссылку в дальний угол. Все помнили, что она долго отказывалась ехать, пока ее прямым приказом ректора не отправили в Восточную империю. Адаптировать учебную программу а также подготовить место жительства для студентов, которые вскоре должны прибыть в чужую для себя страну. По всему выходило, что она помнила и не забыла его приказ, поэтому и ничего, абсолютно ни единого слова не написала о том, чего им ждать от нового ученика. «Госпожа Ния, Селеста, Аграни!» Глава Академии успокоился и обратился к преподавателям-демонам. «Могу я у вас попросить помощи в поддержании полога вокруг нового студента?» пока он не обучится скрывать свою ауру сам. «Конечно, господин ректор, вам даже просить не нужно», тут же кивнули три красивые головки разом. «Иначе все демоны в Академии станут небоеспособными». «Но как такое возможно?» — недоуменно спросил один из тех преподавателей, который стоял у ворот, встречая делегацию. «Я и господин Н сканировали его. Он ноль, полная пустышка, не достигшая даже десятого уровня». Присутствующие в помещении демоны синхронно улыбнулись. Лишь повелитель куда удосужился разъяснить глупому человеку его заблуждение. «Ауру высшего невозможно подделать, уважаемый преподаватель Зар. Она либо есть, либо ее нет. И уж повелительница Ния, встретившая нашего гостя в числе первых, точно не может в этом ошибиться. Она участвовала в последней жатве и встречалась в бою с одним из судей». Взгляды скрестились на миниатюрной девушке, которая кивнула. Так что, судя по тому, что даже во второй своей форме она с трудом могла находиться рядом, только третья форма могла ей помочь в прямом столкновении с ним. Снова кивок красивой головки. «Третья форма, как вы знаете, предел для повелителей. Дальше могут переходить порог эволюционной трансформации только владыки», продолжал демон свое объяснение. «Так что, приблизительно оценивая по этому параметру плотность ауры парня», «Можно сказать, что наш новый студент на данный момент убил около шестидесяти тысяч демонов». В зале наступило молчание. Каждый с трудом оценивал эту цифру, да еще и применимо к первокурснику. «Так, ладно», — нарушил молчание ректор. «Поступим так. Зар, отправьте гонца. Пусть привезет от Милы или Чувеня нормальную характеристику на этого студента. Ния, Селеста, Аграни, за вами полок и обучение» пока от нас студенты не разбежались. Во всем остальном придерживаемся наших стандартов, стараясь не выделять его из всех. К тому же завтра теста для вновь прибывших на личную силу. Посмотрим его возможности». Все преподаватели согласились, так что совещание было закончено, и только демонессы отправились к новому студенту. «Не я, когда тебя сменить?» поинтересовалась старшая из них, повелительница Аграни. «Думаю, лучше завтра утром» у меня назначены встречи, нельзя их пропустить». «Хорошо. Тогда тебя сменю я, затем Селеста», озвучила собеседница. «Жаль, нельзя далеко от него отойти. Эффективность полога сразу падает». «Ммм, вы как хотите, девочки, а я сразу начну его обучение». Изо рта третьего демона на мгновение высунулся раздвоенный язык. «Меня в дрожь бросает от мысли, что я буду находиться рядом с высшим. Какой он, кстати, не я. С виду обычный подросток, даже скорее ребенок, Та плечами. Одет очень скромно. Вместо меча, правда, обычный боккен. Все трое переглянулись. Чем ближе они подходили к отдельной комнате, куда поместили студента, тем больше ощущали заклинание, которое было наложено на объект внутри неё. Ния хорошо выложилась, чтобы ее энергия не пропускала дальше кока на чужую ауру. «Ладно, тогда до завтра». Обреченно произнесла мелкая демонесса, стучась в дверь. «Надеюсь, я не усну». «Удачи тебе!» Те в ответ пожали руки подруге. «Каль! Чего это за концерт был?» Едва улыбчивая и вежливая демонесса привела нас в комнату, как я сразу накинулся на демона, сидящего у меня на плече. «Почему демонам стало плохо? Почему она назвала парня высшим?» Тот сразу смутился. «Эм, совсем вылетело из головы хозяин. Мы с Чихоном это уже обсуждали. А когда появились вы, так быстро все закрутилось, что я и думать про это забыл». «Каль, ты испытываешь мое терпение». Тот сразу затраторил. «Все смерти демонов остаются у людей отпечатком на ауре. Если хотите, называйте это энергетическим следом. И чем больше рядом с человеком умерло демонов, тем сильнее эффект. Рядом с вами двумя умерла армия». Так что ваша двойная аура от смертей множество тысяч демонов слишком сильна, чтобы ее выдерживали большинство демонов, тем более низкоуровневых. С тобой же все в порядке. Ты никогда ни на что не жаловался с того момента, — удивился я. Не совсем так, Ник, — ответил за него смутившийся Чехон. Первые три дня Калек корёжил рядом со мной. Он постоянно бегал подальше, чтобы подышать. Потом он что-то перестроил, и только после этого смог находиться рядом уже спокойнее. «Ну?» — тут я посмотрел на демона. «Я отключил почти все свои органы чувств», — промямлил Каль. «Но этому меня прошлая хозяйка научила. Почему же другие демоны не сделают того же?» «Если умеют, сделают», — Каль кивнул. «Но это сложно и доставляет кучу неудобств в обычной жизни». «Ладно, нас вроде как обещали обучить скрывать эту ауру», — хмыкнул я. «Тебе станет легче». «Ты, кстати, кого-то из местных демонов уже встречал раньше?» «Нет, хозяин, они из другого домена, и даже планы хаоса». «Хм, демоны разные, что ли, бывают?» — удивился я. «По мне так и вы все на одно лицо». «Хозяин, если хотите, прочитаю лекцию, и вы поймете, что не существует одинаковых демонов». С неким подобием достоинства ответил Каль, заставив нас с Чехоном удивленно переглянуться. «Обязательно послушаем, но позже», — ответил я, услышав стук в дверь, приказав всем не двигаться и быть рядом с Чехоном, чтобы наша аура не выходила за границы установленного полога. Представляю, как удивились бы демоны, увидев, как аура отделяется и путешествует сама по себе, без носителя. «Входите!» Парень быстро встал с кровати, чтобы поприветствовать гостя, а точнее гостью, которая оказалась знакомая нам демонесса. «Высший!» На ее лице появилось слабое подобие улыбки, когда она прошла внутрь и замялась, не зная, что ей делать дальше. «Можете называть меня просто Чихон!» Юноша низко поклонился. «Я не чувствую себя достойным такого высокого звания!» Демонесса удивленно на него посмотрела. «Хорошо, Чихон, тогда зовите меня, пожалуйста, Ния, хорошо?» «Да, госпожа Ния, он был сама любезность. «Вам нужно быть рядом, чтобы поддерживать ваше заклинание?» Да, желательно. Чем дальше я нахожусь, тем больше расход энергии. Она по-прежнему стояла в дверях, так что пришлось уколоть его слабым зарядом электрошока. Ой, простите мою невоспитанность, тут же засуетился он, приглашая ее войти, и усадил на единственную кровать в комнате. Хотя демон явно чувствовал себя скованно в его присутствии, но от напора юноши растерялась и делала все без дополнительных просьб. Может, госпожа Нее покажете, как это делать? продолжил он. «Я бы заодно и потренировался». Демонасса, кинув на него быстрый взгляд, стала объяснять, как закольцевать ток энергии внутри тела и не пускать ее наружу. Я попытался это проделать, и тут же все получилось, почувствовав, как стал терять меньше энергии, поскольку основная ее часть теперь оставалась во мне. Эффективность сразу повысилась на 20% всего лишь от одной простой манипуляции. Тут же высветилась улучшившаяся характеристика, Хотя я не вкидывал туда энергии. Модуль-водородный реактор, уровень 2. Характеристики. Мощность — 20 условных единиц. Интенсивность излучения — 2 условные единицы. Следующее улучшение доступно через 100 условных единиц. Высший. Пока я смотрел в изумлении на свои характеристики, демон растерянно обратилась к Чихону. «У вас получилось. Я чувствую, как половина вашей ауры исчезла». Теперь я могу уменьшить полок и дольше его поддерживать». Парень растерянно на нее посмотрел, но я, прижав кончик пальца к его черепу, быстро прошептал, что произошло. Он тут же понятливо кивнул и приложил старание сам. Пока у него не сильно это выходило, но с его усердием я был уверен, что рано или поздно случится. Остаток вечера мы так и провели. Демонесса, лёжа на кровати, изредка посматривая на парня, Он же, просто сидя в позе медитации, пытаясь повторить ее наставление. Утром ее сменил другой демон, а парень так и не сомкнул глаз, продолжая тренировку. «Но как он тебе, Ния?» Селеста встретила подругу и, пока Агра не знакомилась с юношей, стала выпытывать у подруги подробности. «Не знаю». Демонесса задумчиво посмотрела в сторону закрывающейся двери. «Знаешь, если бы не аура...» Я бы даже не остановила на нем взгляд, пройдя мимо. Может, правы были люди, когда сказали, что он пустышка? Может, он просто был с кем-то рядом, когда убивали демонов? Как такое возможно? Шестьдесят тысяч, не я, — удивился второй демон. Сама пока не понимаю. Демонесса покачала головой. Еще эта приписка Милы рядом с его именем вместо биографии и навыков. Не думаю, что это просто так. «Давай я его обольщу», — предложила Селеста. Мое дежурство следующее. Мне хватает и часа, чтобы практически любой человек упал к моим ногам. Даже такой юный, как он». «А знаешь что? Попробуй», — внезапно согласилась я. «Мы ничего не теряем. А если у тебя получится, хотя бы попытаемся узнать его секреты». «Отличненько», — запрыгала на месте более непосредственная подруга. «Тогда мне нужно будет переодеться и натереться тем маслом». Она подмигнула. «Пожалуй, пропущу тогда ритуал посвящения студентов. Расскажешь мне потом, что было хорошо?» «Конечно». Спустя час в большом тренировочном зале Академии проходил небольшой ритуал. Поскольку был выходной день, от студентов присутствовали только старосты групп и минимум преподавателей. Просто чтобы познакомиться с новичками. Сначала ректор прочитал приветственную речь для всех трех пятёрок новичков. Затем объяснил, что будет небольшая проверка их сил. Поскольку каждому нужно носить за стенами Академии на одежде Кант определенного цвета, обозначающий их силу. А поскольку во всех четырех империях уровни силы ищущих обозначаются по-разному, их подведут к системе исчисления Западной империи. Он также объяснил местную систему уровней и градаций, а также привязку уровней силы к цветам Канта на одежде. Если очень кратко, то послушники с 1 по 30 уровни не имели вообще никаких отличий в одежде. Затем подмастерья с 30 по 50 носили желтую каемку, мастера с 50 по 70 черную, ну а гранд-мастера с 70 по сотый уровней силы красную. Ученикам крайне не рекомендовалось бросать вызов тем, у кого этот кант на одежде превышал их собственный. Закончив с рассказом, ректор показал рукой на небольшой алтарь, где лежал, переливаясь светом на множестве граней желтый камень. По отвисшим челюстям многих новеньких стало понятно, что это именно то, о чем я подумал. Камень вовсе не камень, а сердце владыки хаоса. «Подходите, кладёте руку. Он показывает ваш уровень. Не бойтесь, сердце защищено от воздействия вашей энергии. С ним ничего не случится». Ректор подошел и встал рядом с алтарем, усмехнувшись. «Было бы слишком расточительно с нашей стороны отдавать такие драгоценности каждому студенту». Раздались тихие смешки от присутствующих. И вот первый из кучки мальчиков в теплых одеждах, как я понял, это были представители Северной империи, подошел и осторожно положил руку на камень. Секунда, и тот стал белого цвета. А количество лучей, которые он стал отбрасывать на специальные выемки алтаря, равнялось 23. Гаров Тог! третий уровень, озвучил один из преподавателей, записав в большую книгу. Цепочка студентов потекла к алтарю, не задерживаясь возле него надолго. Скоро настала очередь нашей империи. И только у нашего принца уровень оказался выше тридцатого. Остальные показали результаты чуть скромнее, но на общем фоне приезжих и это было неплохо. Остался только Чихон. И он под пристальными взглядами присутствующих подошел к алтарю, положив на него руку. Камень мигнул и окрасился белым, начав отсчитывать лучами его уровни. «Пожалуй, для нас будет плохо, если покажут его реальный уровень. Так я с принцем никогда не подружусь», — мелькнула в голове мысль. И я тут же, поверх его руки, положил на сердце владыки хауса свою. «Неизвестный источник», — высветилось системное окошко с информацией. «Произвести синхронизацию колебаний». «Да». Я не понимал, что происходит, но решил попробовать. Камень внезапно мигнул, став сначала желтым, затем черным затем красным, потом внезапно золотым, а затем со знакомым мне звоном битого стекла, как при первой моей инициации, рассыпался водопадом обычных белых осколков, засыпавших практически все подножье алтаря. Звон от разбитого стекла был такой, что все присутствующие зажали уши. А как только грохот стих, вырвавшаяся из моего тела ослепительная волна желтого цвета, более насыщенная и интенсивная, чем в прошлый раз, кольцом пройдя насквозь окружающих, вырвалось за пределы зала. Мы с Чихоном растеряно стояли возле алтаря. Ректор и парочка преподавателей также изумленно смотрели на разрушившийся камень. Вырвавшийся на свободу свет, демонов не потревожил вообще. Зато людей он ослепил, и некоторые сейчас упали на колени, старательно протирая глаза. У меня же возникли собственные проблемы, поскольку запустилась система диагностики. «Запущено сканирование».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 Установлена версия «Неизвестна Альфа». Неизвестный сбой матрицы личности. Срочно обратитесь за техническим обслуживанием.